Глава 17. Джерреми был отличным парнем. Ещё 2 года назад, до того самого дня, когда всё пошло наперекосяк, тогда на одной из школьных вечеринок ему впервые предложили попробовать, и теперь он тот, кто есть. Тот, кем становятся все, почти все подсевшие на дурь. В квартире, в которую он залез 5 минут назад, пахло кошачьим кормом. Но ни одного животного здесь не было. Уезжая надолго, хозяева забирают котов. Он знал все приметы долгих отъездов, научился по лицам распознавать людей, которых уже завтра не будет в городе. Между походами в клубы и поисками хоть какой-то работы он зависал в магазинах сумок и чемоданов, в аптеках и в отделах купальников, плавок и летних панам. Он выискивал людей, отправляющихся в отпуска, желательно не одних, а целыми семьями. Как правило, это было перед каникулами, когда богачи, которым сам он никогда не был, награждают себя и своих отпрысков путешествием к морю. Джереми со школы не любил таких везунчиков. Сначала они опаздывали к началу триместра, а потом еще и бесили его своим загорелым видом. Зато сейчас он омрачил не один такой приезд, обчистив не одну такую квартиру, не будучи пойманным ни разу. Не то чтобы было много этих разов, сейчас был шестой. Почему его до сих пор не поймали? Потому что он не идиот и не устраивал в домах бедлам. Он приходил очень тихо, а уходил ещё тише, не меняя расстановки вещей. Он искал тайники. В каждом доме они есть. Такие местечки, в которые сам хозяин заглядывает от силы раз в месяц и пропажу в котором он мог бы списать на жену или ещё кого из домашних. Квартира, в которой находился сейчас Джерреми, была обставлена очень прилично. Для него казалось приличным всё, что было дороже его барахла. Джерреми открыл ящик комода и осторожно залез под стопку ровно сложенного постельного белья. Простыня на простыне, уголок к уголку, от белья пахло домом и свежестью. Как давно он не спал на таком. Его домом был клуб, не какой-то, любой или подсобка, тоже любая, в одной из тех многочисленных забегаловок, в которые его ещё могли нанять посудомойщиком, уборщиком или официантом. После смены Джеррими втихаря пробирался в подсобку и оставался там до утра. Лучше бы он работал грузчиком, им всегда есть где прикорнуть, но Джерреми был слишком хил, сил у него хватало лишь поднос поднять или полы вымыть. Чаще он всё-таки мыл посуду. Последний раз, когда работал официантом, ему предложили уйти. Джерреми своим видом пугал посетителей. Впрочем, посетители в том баре сами кого угодно могли напугать. Нет, говорят, вид у тебя больной. Ну, больной так больной. Он с этим не спорил, он и сам это видел. А у кого сейчас здоровый, думал Джерреми. Ни у кого. Он провёл рукой по фанерному днищу комода от угла до угла, от стенки до стенки. Запах лака, опилок и ничего. Джерреми огляделся по сторонам, пошёл к прикроватной тумбе, открыл. Жёлтый справочник, пачка презервативов, приподнял высокий матрас и целый ворох прошлогодней пыли. Ничего. Ничего, кроме пары непристойных журналов он там не нашёл. Залез за телевизор, увидел видеомагнитофон. Кто сейчас ими пользуется? Открыл крышку приёмника кассет. Вот они, несколько сотен сложенных купюр, перемотанных тонкой резинкой. У него был нюх на тайники. Джеррими поддел деньги пальцем, осторожно вытащил и пересчитал. Почти 1000. Положил находку в задний карман джинсов. Не стоит искушать удачу. Он никогда ее не искушал. Всегда уходил с первой же находкой, не задерживаясь ни на минуту. Жадность подвела ни одного домушника. Нашел — уходи. Джереми направился к выходу. На улице кто-то шумел. Главное, что не в подъезде. Главное, выйти сейчас по-тихому. Он посмотрел на руки. Те предательски дрожали. Тело начинало знобить. И никакой заначки. Ничего. По нулям. Он уже третий день сам не свой. Кому он только не должен. Пора бросать эту дрянь. Он может бросить в любой момент. Да хоть завтра. Просто время сейчас такое, думал Джеррими, проходя коридор. Нужно пережить, потерпеть, встать на ноги, и тогда уже можно начинать новую жизнь. Да и чем, собственно, другие отличаются от него? Те за окнами дорогих ресторанов и пабов, попивающие вино за субботним обедом или выпивохи у барных стоек. Выпивохи никому не мешают. Человек с рюмкой свой парень, а чем он не наркоман? Вину или водка тот же наркотик. Все они наркоманы, не лучше его, думал он. Хотя нет, это он не хуже их всех. Джеррими толкнул дверь, та отворилась. Он сдружился с продавцом дверей и замков. Дружба за деньги, за процент, который отстёгивал ему Джеррими, беззвучно закрыв за собой, ступил на лестничную площадку и замер. На первом этаже послышались голоса. Джеррими припал к стене и перестал дышать. А в чём собственно его вина, подумал он, пока голоса поднимались по этажам, в том, что судьба к нему не так благосклонна, в том, что одним всё и с самого детства, а другим ничего, хоть ты сдохни. Джеррими выпрямил спину, оправил рубашку, проверил на месте ли деньги и поднялся на верхний этаж. Гордость была не сильнее страха, лучше не рисковать, думал он, затаившись в проёме между мусоропроводом и сточной трубой и почти не дыша. Лишь достал сигарету и черкнул спичкой. Голоса, звук ключей и поворот замка, раз, два и неполный. Дверь отворилась протяжным зевком, впустила шаги и закрылась. Джеррими выпустил горький дым и вылез из укрытия. Он так и не бросил курить. Многие в клубе бросали, перейдя на что посильнее, а Джеррими всё носил с собой сигареты. Они пригодятся ему, думал он. Пригодятся, когда он прекратит нюхать эту дрянь, а он прекратит, не сегодня, не завтра, но скоро. Его руки сводило нервная дрожь. Он вышел из дома. На нём уже столько долгов, что сегодняшнего улова не хватит и четверть покрыть. Надо решить, кому бы отдать. Кому отдать этот долг, думал он, шурша стёртой подошвой старых кроссовок по неровной брусчатке двора. Ты не отдашь, шептал внутренний голос. Ничего не отдашь. Тебе же нужней, нужно отдать, думал Джерреми, проходя мимо блёклых домов. Половину на долг, половину домой, нужно отвести деньги матери, ей он тоже был должен. Ночь, тихая и душная, с запахом подвальной сырости, так пахли все здешние ночи. Сегодня он не знал, где её переждать, где отрубиться на этот раз, лишь бы голову положить, думал Джерреми, а там и уснёт. Он мог засыпать где угодно, а мог и не спать вообще. Он забывал, что не спал. Он не помнил времени суток, но это было давно, не сейчас. Сейчас он почти здоров, он почти помнит себя. Ему почти не хочется сдохнуть, не так сильно, как раньше. Не так надо было идти. Джеррими огляделся по сторонам. Какое-то подворотня, мусорные баки, пожарная лестница свисает над головой. Куда он забрёл? Крисиный писк, шевеление в баках, шаги глухим эхом за спиной, тень, разрастающаяся по стене, хриплый голос: "Есть закурить". Тень приближалась, шаги подходили, Джеррими попятился назад, споткнулся о мешки с мусором, чуть не упал. Мужик заржал и причмокнул зубочисткой в искривлённом ухмылке ирту: "Деньги гони. У меня нет", промямлил Джеррими. А затем отлетел на 3 м и ударился головой о кирпичную стену. Их было двое, и для них он был чем-то вроде боксёрской груши. "Лишь бы зубы не выбили", думал Джеррими, когда между ударами приходил в себя. Резкий удар в челюсть, у него хрустнуло в шее, металлический вкус во рту, из носа в горло хлынула кровь, тёмное небо, кирпичные стены, ржавая лестница, темнота. Он видел матч в ситцевом платье. Она с волосами цвета каштана улыбалась ему и звала. Он побежал, раскинув руки, он звал её. Она отдалялась всё дальше и дальше в глубь темноты, а после и исчезла совсем. Джеррими очнулся возле мусорных баков. Голова трещала, в ушах звенело. Он кашлянул и схватился за рёбра, потом за карман. Ничего. Небо меж крыш уже посветлело, оголив туманные прожилки нечётких облаков. Кто-то вываливал мусор в соседние баки, разбудив притаившихся крыс. "Чего развалился?" сказал ему этот кто-то. "Здесь тебе не ночлежка, пацан".